Глава вторая. Я Базбой. Первые дни марта застали меня работающим в ресторане Old Burgundy. Находился он и по сей час находится в здании отеля Hilton. До отеля Hilton из Винсуа идти всего ничего. Два квартала на вест и одну улицу вниз. Очутился я в Хилтоне по протекции крымского татарина Гайдара, который работал в Хилтоне насильщиком 10 лет, был там свой человек, иначе меня еще и не взяли бы. Каюсь, совершил преступление. Хилтон пошел через несколько дней после того, как получил вэлфер. Хотел попробовать и выбрать впоследствии. Когда-то в глубокой юности я учился в специальной школе для официантов. учился кратковременно. Сколь-нибудь приличного официантского образования у меня не было. Пошёл я в свое время в официанты случайно. Никогда я не думал, что нужда и случай заставит меня вновь обратиться к этой профессии. Впрочем, в волт в большом красном зале с двумя балконами и без окон,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 Помню, что время от времени нам всем насыпали на лацкан форменных красных курток бумажный жетон с надписью вроде следующей: Добро пожаловать, дорогие участники Конгресса Пульпы и Пейпера. Персонал отеля Хилтон приветствует вас и приглашает на традиционный кусочек красного яблока. Мое имя Эдвард. Если это не был Конгресс Пульпы и Пейпера,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 и, на мой взгляд, не очень вкусные изделия нашей кухни, они сматывались о своясе. Свистопляска эта, как я уже сказал, начиналась в 7 и кончалась она для меня в три часа. Был я тогда тихий и пришибленный, я не переставал думать о том, что со мной случилось. Недавние события,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 Видел каждодневную вылинившую надпись «Имейте прекрасный день в хьютоне при этом в лицо мне ударялось запахом мусора. Подымался в лифте в мой ресторан, приветствовал поваров, кубинцев и греков. Я от души приветствовал этих людей. Они мне были симпатичны. Вся кухня и все наши басбои, официанты, мойщики посуды, уборщики были пришлые не американцы, метяки. Их жизнь была не очень-то устроена, лица не были каменно спокойны, как у наших посетителей, вершащих во всех частях Америки великие дела пульпы и пейпера. Многие из них, например, те, кто принимал от меня короба с грязной посудой, которую я таскал из ресторана, получали еще меньше денег, чем я.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 На салфетке оставил специальные длинные глубокие вазочки, посуду для масла, иногда немного вилок и ножей, на случай, если у моих двух официантов, которых я обслуживал, не хватит посуды, или стопку чашек и блюдец. Наверх, на белую скатерть я помещал обычно четыре подсеребро сделанных кувшина, предварительно наполнив их кусочками льда и водой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 Обычно так, чтобы они не бросались в глаза посетителям. А дальше начиналась, как я уже говорил, свистопляска. Появлялись посетители. Еще прежде официанта к ним подбегал я, здоровался и наполнял их бокалой водой со льдом и ставил им на столик масло. Бланч я еще обязан был всякий раз рвануть к духовому шкафу